Мастер Света Когда-то давно, в иных мирах и пространствах, мастер Света вложил своей ученице в солнечное сплетение белую жемчужину, энергетический шар любви и света к миру. Она с благодарностью приняла этот дар и обещала нести любовь людям. Но шли годы, века, менялись планеты, города, страны, и маленькая жемчужина оказалась забыта. Она по-прежнему покоилась в груди девочки-ученицы, но она спала. Девочка не замечала знаков, указывающих ей путь, не понимала их, потому что заблудилась среди времен и миров. Факиры пытались привлечь ее внимание огненными шарами. Море показывало ей жемчужины, спрятанные в раковинах. Небо зажигало свои звезды. Но девочка спала, и спала жемчужина. Но вдруг Сквозь сон и туман к ней пришел он, апельсин, рыжий клубок счастья, дразнящий, раздражающий, ехидный, невозможный. «Хочешь, — говорит, — я возьму тебя на ручки и буду улыбать тебя, пока ты не выдохнешь музыку, скрипка моя». И девочка проснулась, и проснулась жемчужина в ее груди, ставшие вдруг такой же ослепительно-оранжевой, как и все пространство вокруг. А мастер света довольно улыбнулся и закрыл глаза. Теперь всё было в порядке.